Иная жизнь В тот вечер я лёг рано. Солнце ещё светило в мамину комнату с северо-западной стороны. Я видел это в приоткрытую дверь. Мама зашла ко мне. «Ох, чувствую, я нагулялся ты со своим серёжкой. Даже загорел, будто в турпоходе». «Ага». «А вот на даче ты мог бы целые дни проводить на воздухе». «Ну, не буду, не буду, не буду. Мы договорились». Когда ты уезжаешь в свой профилакторий? Через неделю. Мама поцеловала меня и ушла, а я стал старательно засыпать. Не только для того, чтобы поскорее пришло утро и я увиделся с Сережкой. Мне казалось, что после такого славного дня ночь тоже будет хорошая с моими снами. Лишь бы не напали снова тени черных орлов. Именно тени. Сами хорлов, которые могут такие тени отбрасывать, я никогда не видел и не знаю даже, есть ли они на свете. Хотя смешно говорить, есть или нет, когда речь идет про сон. Это были похожие на громадных птиц силуэты, словно вырезанные великанскими ножницами из непроницаемого мрака, с распахнутыми крыльями, с хищными головами на длинных шеях. Я понимал, что повредить самолет эти чудовища не могут, они же просто видения. Но от них летел черный ветер. Он ощущался не телом, не кожей, а нервами. Этот ветер был страх. Иногда я, со съежившимся сердцем, со стиснутыми зубами пробивался сквозь крылатую круговерть страха. Главное выдержать одну-две минуты до первого кучевого облака. В его просвеченный луной туман тени орлов лететь боялись, и я нырял туда, как в спасении. Однако случалось и так, что пробиться я не мог. Бросал ручку управления, закрывал руками лицо, и начиналось падение. Я знал, что сейчас проснусь, с колотящимся сердцем и с каплями на лбу, но невредимый. И все равно в этом падении был ужас. Впрочем, тени нападали не всегда. Чаще я достигал облачной гряды безо всяких приключений, а за ней было уже безопасно. Там было счастье. «Первый раз я увидел такой сон в новогоднюю ночь, после того, как отдал Ванюшке модель. Иногда я думал, что эта судьба наградила меня. Вот, мол, за то, что не пожадничал, сделала радость малышу. Получай вместо модели настоящий самолет!» Он и в самом деле был настоящий. Легонький, трепещущий, словно живой. Я изучил его как самого себя. Правда, я никогда не видел свой самолет со стороны. Во время таких снов я сразу оказывался в кабине. Ну уж кабину-то знал до каждой заклепки, до каждой царапинки на приборном щитке. Наверное, потому что я прочитал толстенную книгу о всяких самолетах, мне было понятно, как пользоваться приборами. Я видел их совершенно отчетливо, как наяву. Черные циферблаты в никелированных зубчатых ободках с фосфорическими цифрами. Здесь был показатель высоты, альтиметр. Искусственный горизонт, маленький шариковый компас с белыми делениями на пояске-экваторе, счётчик горючего, которое никогда не кончалось, показатель скорости. Была и рукоятка триммера с поцарапанным абонитовым шариком на конце. Это такое устройство, чтобы облегчать управление рулём и элеронами. Жёлтая лампочка в пластмассовом колпаке светила у меня над головой. Она укреплена была на плоскости верхнего сплошного крыла, которое нависало над кабиной, словно крышу. Кабина была одноместная, открытая, только спереди ее защищало очень выпуклое, как половинка шара, оргстекло. Перегнувшись через борт, я мог увидеть небольшое, туго надутое колесо над топоренной лапой шасси. Посмотрев назад, мог разглядеть высокое перо руля и знал, на нем написано L пять. Хотя самолет был мало похож на дяде Юрину модель. Оглянув перед собой, видел я бетонную дорожку из квадратных плит. Она уходила в лунный искрящийся туман. Я поворачивал ключ стартёра. Чух, чух! Несколько редких взмахов винта сотрясали кабину и плоскость. Но сразу винт превращался в почти невидимый мерцающий круг, и вместо тряски появлялась мелкая щекочущая дрожь. Воздух начинал свистеть вдоль бортов. Стрелки на циферблатах вздрагивали, как усики проснувшихся бабочек. И вот он, миг, от которого замирает сердце. Я тяну рычажок газа. Еще. Поехали. Колеса подрагивают на стыках плит. Еще газу. Ручка управления потихоньку на себя. Фу! Шипит воздух, и крылья мягким взмахом поднимают машину над бетоном. Я вжимаюсь в клеенчатое сиденье. Посильнее тяну к себе обмотанную синей изолентой рукоять. Как быстро остается внизу земля. Слева белый шар луны светит изо всех сил. Справа и впереди стоят как острова кучи белых облаков. Мотор гудит ровно и негромко, а встречный воздух шумит изо всех сил. Стронно звучат стальные растяжки между крыльями, дребезжат жестиные колечки брезента.